Глава 19. Любовники Дианы или английской леди предпочитает мусульман. У принцессы Дианы были сестры, но любимой сестричкой она называла мужчину, своего дворецкого Пола Баррелла, с которым познакомилась в 1980 когда ее первый раз пригласили во дворец в качестве невесты принца Чарльза. Тогда Диана Спенсер выглядела очень застенчиво и напуганно, и он... Один из личных слуг королевы Елизаветы II, называвший его малыш Пол, счел своим долгом успокоить юную гостью. Словно перенимая древнюю традицию окружать женщин дворца евнухами, европейские монархи нового поколения окружили себя полумужчинами, геями, способными быть хорошими советчиками и тайными подружками. Впоследствии принцесса Уэльская доверяла Баррелу свои любовные секреты. а он выполнял все ее интимные просьбы. Подробности интимной жизни, известные только Полу Барреллу, открылись уже после гибели Дианы, во время всевозможных судебных расследований. Экс-дворецкий Дианы даже написал книгу «Королевский долг» и «Ройал доти», приоткрыв многие тайные двери интимной жизни своей подопечной и всей королевской семейки. Баррелл стал не только дворецким дианы, но еще и другом, помощником, советчиком, хранителем тайн и тайным шпионом. Когда у нее появились сомнения относительно верности супруга, он докладывал ей о передвижениях и встречах принца, о сделанных им подарках и даже об отправленных личных письмах. Это благодаря ему принцесса узнала самые тонкие, самые интимные подробности о романе Чарльза с Камилой, которая после смерти Дианы заняла ее местом. Когда в 1993 году Чарльз и Диана стали жить отдельно, Баррелл еще больше сблизился с принцессой. Дворецкий знал о своей хозяйке почти все. Он привозил ей в Кенсиссонский дворец любовников, пряча их в багажнике своей машины, чтобы не увидела охрана. Он десятками покупал ей тестеры, определяющие беременность. Диана мечтала забеременеть, и при этом ей было все равно от кого. Презервативами любовники по ее настоянию не пользовались. Та же экономка Диана, Венди Берри, свидетельствовала о ее безграничной любви к детям. В таком же хорошем настроении Диана пребывала во время визита своей сестры Джейн с детьми. Дом наполнился шумом и детскими голосами, и принцесса, обнимающая сразу нескольких ребятишек, казалась такой счастливой, как никогда раньше. Диана словно забывала о себе в присутствии своих и чужих детей, возвращаясь к спокойной жизни до замужества. когда она была воспитательницей в детском саду. О любовных связях леди Ди прессу активно заговорил уже после смерти принцессы. Журналисты и биографы принялись за подсчет всех возможных кандидатов на роль любовников, экс-супруги наследника британского престола. Не так давно была даже опубликована монография, автор которой скрупулезно собирал сведения обо всех интимных связях погибшей. По его данным, общее число любовников принцессы Уэска во время брака и после развода с Чарльзом может равняться 14. Помимо пяти реальных и шести предполагаемых любовников, приводятся три фамилии, о которых ходили лишь слухи. Например, о звезде Голливуда Кевине Костнера или о рок-звезде Брайне Адамсе. Среди прочих приводятся слухи, будто бы еще в 1989 году, будучи замужем за принцем Уэски, Диана подпала под чары некого торговца автомашинами по имени Джеймс Джибли. И так как в то время уже разбилась мечта Дзи о сказочном королевском счастье, и сердце принца оказалось более холодным, чем плохо отапливаемое британское поместье, то наша принцесса стала легкой добычей пылкого торговца. На смену этому увлечению, или еще ранее, пришло большое страстное чувство, испытанное ею с инструктором верховой езды майором Джеймсом Хьюиттом. Между тем он был единственным любовником, связь с которым отвергнутая супругом Диана открыто признавала. Бурный роман длился пять лет, до 1992 года. Хьюитт, выпустив книгу своих откровенных воспоминаний, мгновенно превратился в миллионера, купил на предательской иудиной серебрянке дом в сельской местности и открыл конно спортивную школу. Более подробно об этом любовном романе уже рассказывалось выше. Считают, что в 1994 году Диана нашла утешение в лице торговца произведениями искусства, миллионера Оливера Хора. Их связь продолжалась до тех пор, пока этому женатому человеку не надоели анонимные телефоны и звонки, которыми Леди Ди донимала его из ревности. Насчитав 300 таких звонков, Хор от нее отвернулся. Могло ли такое быть на самом деле? Вполне вероятно, если вспомнить откровение целительницы и экстрасенса Дианы, которым она беспрестанно и часто беспричинно звонила. В 1995 году преемником ценителя искусств в постели Леди Ди стал капитан британской национальной команды регбистов – Вилл Карлинг. Его характеризуют как человека с грубым обаянием британского рабочего класса. Любовная связь длилась совсем недолго – но сведения о его тайных встречах с принцессой Дианой стали достоянием общественности. Жена Карлинка подала на развод. Почти с таким же успехом протекали любовные приключения Дианы с торговцем недвижимостью Кристофером вэлли аристократичным Филиппом даном светловолосым красавчиком-майором Дэвидом Уотерхаузом. Никто из них не стал для нее тем единственным, кто сможет защитить от невзгод и полюбить ее такой, какая она есть. без оглядки на титул и прежнюю роль в обществе. В этом списке любовников было и уже упоминаемо в книге сын покойного президента Джона Кеннеди, с которым Дианы Уэльской состоялся мимолетный роман. Младший Кеннеди, издатель модного журнала, пришел просить ее об интервью. Разговор закончился в постели. Причем они встретились в той самой гостинице, где американский президент проводил время с актрисой Мэрлин Монро. Они понравились друг другу, но продолжение любовной истории не последовало. Добавлю такой удивительный нюанс. Знаменитый британский исполнитель Элтон Джон посвятил принцессе Диане песню Candle in the Wind 1997, который является ремейком оригинальной песни 1973 -го года, посвящённой в свою очередь Мэрлин Манро. Вот такая грустная преемственность. Одним из самых ярких и впечатляющих романов Леди Ди является роман с хирургом из Пакистана – Хастаном Ханом. Свои отношения они тщательно скрывали от прессы, хотя Хастан нередко жил у нее в Кенсистонском дворце, а она подолгу оставалась в его квартире в престижном районе Лондона Челси. Родители Хана одобрили выбор сына, но тот сам заявил отцу, что между ним и его любовницей лежат глубокие культурные различия. и посему брак с дианы состояться не может, ведь он ищет в отношениях гармонии. К тому же мужчина подчеркнул, что Диана независимо и свободолюбива. Ей нравится быть на виду, а он, как мусульманин, не приемлет подобное поведение своей избранницы. Не так давно политик Имран Хан, однофамилиец Хастана Хана, рассказал, что Диана просила его выступить брачным посредником между Хастаном и ней, потому что она сильно влюблена. Да и тот же дворецкий Пол Баррелл вспоминал, как разыскивал скрывавшегося временами от назойливой принцессы хирурга Хастана Хана, в которого была влюблена Диана. Как утверждают биографы принцессы, она говорила своим близким друзьям, что ради удачного замужества она пожертвовала бы многим, и даже если понадобится, то сменила и веру. Однако Хастану подобная жертва была не нужна, Возможно, он не верил в искренность чувств взбалмошной, капризной и избалованной британской принцессы Уэльской. Ведь, как ни крути, она была сделана с другого теста и прошла совсем иную школу жизни, чем каждая из нас. И голубая кровь не только наложила отпечаток на ее поведение и предпочтения, но и на ее внутреннюю сущность. Подобные женщины – это те самые сказочные принцессы на горошине, которые реально существуют в нашем мире. но в который нам с вами вход категорически закрыт. Только Пол Баррелл был в курсе, как принцесса отметила свой предпоследний день рождения, встретив привезенного в багажнике Хана в шубе на голое тело. Если вспомним, точно так же делала кумир Дианы, актриса Мэрлин Монро. Только Баррелл знал по именам всех ее партнеров и тот странный факт, что знатная английская леди в постели предпочитала мусульман. На смену Хану пришел Гулу Лалвани, директор компании «Бенентуон». После него были миллионер Амар, Харули и десяток других, кого Баррелл пока не назвал. И, наконец, Доди Альфаэт, вместе с которым Диана пробовала кокаин, а потом разбилась в Парижском тоннеле. В одном из своих материалов сообщал журналист экспресс-газеты Андрей Невский. Диана и Хаснат Хан расстались летом 1997 года. Внезапно оборвавшиеся чувства вновь принесли лишь боль и разочарование. А через некоторое время у одной из самых очаровательных завидных невест мира начался роман с сыном миллиардера Мухаммеда Альфаеда.